Глава десятая. 1696 год, сентябрь 28. Тула. Серё усталой походкой вошёл в помещение и рухнул на лавку, что стояла у стены, откинувшись назад. Был бы диван, развалился на диване на увы. В здешнем пространственно-временном континууме с этим имелись некоторые сложности, и приходилось вот так как-то перебиваться. Впрочем, он о столь суровом притеснении своего комфорта не ведал и потому был вполне счастлив и на лавке. Пётр на обратном пути из Азова решил заехать в Тулу и посмотреть на работу железоделательных заводов. По сути, провести инспекцию И был теперь крайне разочарован её результатами. Да, заводы были. Да, люди вполне самоотверженно на них трудились. Да, но просто одно сплошное но. Потому что быстро изготовить оружие для нескольких полков эти заводы не могли. А в случае затяжной войны всякое могло случиться. И ладно войны Этот и прошлогодний поход показали изношенность вооружений в полках, что уже было проблемой. И замещать этот износ приходилось закупкой голландских мушкетов, потому как своих подходящего качества не выпускали. Намного лучше обстояли дела с артиллерией, и московский пушечный двор мал мало работал, обеспечивая армию пушками. Только одна беда: Если с большими стволами он ещё как-то справлялся, то лёгкий хорудей постоянно был некомплект в полках. "Да не кручинься ты", вполне жизнерадостно произнёс Меншиков. "Ну, плохо тут всё, так и раньше на них не полагались". Чай запомитывал. "Голландские негацианты охотно всё привезут. Только заказывай, только плати, я и оттяну, что эти?" Что могут то и делают? От того и кручины, что твёрдо помню, мрачно ответил Пётр. Так и что с того? Покупали мы из покол веков ружье у голландцев и будем, добрый Жени. А если война со шведом? А если он перекроет им пути? Даже в Архангельский город? А чего нет? Домешь сопротивти флота шведского, чего с подручное у нас имеется? Тогда будет кисло, поладисто ответил Меншиков. Вот та и оно. Оружие своё надобное иметь. Отец мой над тем вон сколько бился. В дверь постучали. "Кого там чёрт принёс?" раздражённо вскочился царь. Меншиков метнулся к двери и выглянул наружу. быстро с кем-то пошептался и громко уже в комнату произнёс. Письма Минхерц из Москвы. От кого? От Фёдор Юрьевича, от Натальи. Давай сюда. Перебил его Пётр Алексеевич. Меншиков принял пачку писем и разложил их на столе под лецаря. О, как. Эта дура опять пишет. И не надоело ей? жена же Я же ей не отвечаю уже сколько лет. Зачем писать? Ну ладно. Первым он взял письмо сестры. Сломал печать, развернул и начал читать. Меншиков лишь мог наблюдать, как брови Царятов залетают в удивление, и то хмурятся. Наконец он дочитал. Потёр руками лицо. Наваждение какое-то. Что-то случилось. Я сам не понимаю. Ладно. С этими словами он отложил письмо сестры и взял послание уже Ромадоновского. И тут при чтении его лицо выражало ещё большие эмоциональные переживания. Менхертс, ты меня пугаешь, напряжённо спросил Меншиков. Пожар, бунт, мор, что случилось-то? Коже. Донька моя Санны столкнулась. Как? Где? В доме Франца. Что? Уже крайне удивился Александр Данилович. А что она там делала? Онасила визит, причём заметь, подружку с Наташей. И обе были в немецком платье, от того её поначалу и не узнали. За косы друг друга тоскали. Этого, к счастью, удалось избежать. Лёша как-то сумел предотвратить. Лёша? Сынок мой. Он с ними был. Фёдор Юрьевич пишет, что он сильно повзрослел, не телом, но разумом. Учится прилежно да и в остальном. Клопухины даже хотели над ним проводить обряды окрцизма. Чего? Ошалел Меншиков, шлёпнувшись на лавку, стоявшую напротив царя. Он хотел бы и рядом с ним сесть, чтобы заглянуть в письмо, но не решился. Письма Ромадановского Пётр далеко не всегда давал ему почитать. «А ведь я отъехал на какие-то полгода. А почему она с Наталей и Елизаветой поехала? Цынок мою Наташу живёт. Донька к ней визиты наносит. Вот и сговорились как-то. Она же жену твою не привычала ранее. Теперь Фёдор Юрьевич счастеньких видят вместе. И не только в доме Наташи, но и на Кукуе. Донька туда наезжает с визитами, чащщик Елизаветины бывает и к другим. А Саннай более не сталкивалась. А кто же её знает? Но никакого шума не поднималось. Чудеса. Дунька в немецком платье на кукуе. Это точно не шутка. Фёдор Юрьевич не любит шутить, тем более с такими вещами. Пишешь, что сам-то верит только потому, что своими глазами видел. Алёша, от чего экзорцизм-то? препадочный стол, что ли. Фёдор Юрьевич пишет, будто бы лопухины не верят в то, что он так повзрослел божьим провидением. Даже несмотря на то, что ходит в церковь и причащается. Вот и чудить начали. Прочим он их осадил, пообещал над ними провести обряток зарцизм о надыбах. Лёша настолько изменился, или эти с ума паляют? А кто его знает? Фёдор Юрьевич пишет, что парень стал истор умом и языком. Слугом ныне добер, а и иных может задеть. Например, когда Пётр Авраамович назвал его бесёнком, то Лёша поинтересовался: "Кто же тогда он, глава лапухиных, от которого по матери он своё происхождение ведёт?" Не уж-то старый чёрт. Что? Прям так и спросил. кхот на уменьшиков. Именно так пишет. А ещё то, что с Лёшей ныне языком сцепляться себе дороже. Наглый, дерзкий и ловок. Даже его сумел один раз смутить. Сыну пока не хватает знаний и понимания жизненного, он учится и нос свой любопытный всюду суёт. От этого знания его растут как на дрожжах. Уже с учителями беда. Ужарь арифметику он проглотил, почитая всё, что давали наши. Из Европы надобно выписывать, чтобы продолжить обучение. Ого! А языки? Прилежно учит немецкий и французский. Вжамал мало изъясняется. Но языки у него идут сильно хуже, чем иные науки. Добро, но обычно, без чудес. А нос куда суют? Это что значит? Слухи собирает. Наташа тоже пишет, что у него иные рос новости спрашивает. Что же с ним такое дивное случилось? Ты у меня спрашиваешь. Фыркнул царь и захотел было взять письмо сына, но замер на неподолжительное время. Сын писал ему впервые, и оттого После писем Наталье Алексеевне и Фёдору Юрьевичу казалось это дело чем-то странным, неправильным. Чуть помедлив, царь всё же перекрестил письмо и поднялся со стола. И о чудо! С ним ничего не случилось, хотя, судя по лицу, казалось, что произойдёт. Видно, застращали. Сломал печать, развернул и Завис с изрядно удивлённым лицом. Что такое? Колдунство какое? Да сам не пойму, ответил царь и протянул письмо Меншикову. Тот охотно его принял и также завис, глядя на вполне приличный почерк. Наверное, он не сам писал, наконец выдавил Александр Данилович. А кто? О, церквязьемского я знаю. Наталья же писала, что высылает собственнаручно написанное письмо сына. Ну, что, ну, читай давай, что он пишет. Читать или суть? Суть. Рассказывает-то какой-то пичи, которую выдумал для твоего похода, дабы палатки по сырости обогревать. И всё. Да. Тут только о том, что это за печь, для чего и как работает. Пётр встал, выхватил письмо и быстро пробежал по нему глазами. Почерк сына был крупным и лишённым всяких украшательств, а потому чётко читаемым. А где сама печь? Какая печь? Лёша пишет, что прислал её сейчас. Меньшиков пулей вылетел за дверь и довольно скоро вернулся с железной печью и каким-то слугой. Понятно, тащил он её не сам, а солдаты волокли. Пара, не сильно напрягаясь, и поставив куда ему указали, вышли. А это кто? Сказывают, что его Алексей прислал. Что он обучен эту печь ставить и топить и должен всё показать. Ну, показывай, вполне добродушно произнёс царь. Появление этой железки явно подняло ему настроение. Тут негодно. Она же для палатки или шатра, а тут куда трубу выводить? В окно разве что? В окно и выводи, слуга кивнул и засуетился. Минут 5 И дрова уже трещали внутри железного брюха этого маленького буллериана. А царь с интересом ходил вокруг печи. Жар пошёл довольно быстро, и горячий воздух стал прогревать помещение. Поняв, что агрегат работает как надо, Пётр Алексеевич вновь вернулся к письму сына и очень вдумчиво его прочитал, заметив то, что ранее, изучая писульку наискосок, проскочил. Например, слова о возможном использовании таких печей не только в палатках, но и на кораблях. Интересно. Это точно Лёша сделал. Ему же всего 6 лет, спросил Меншиков. А ты в письме не видел? Он же пишет, что печь собрал мастер-кузнец в его мастерской для учебных опытов. Исся Ядиковенко плод его учёбы. Он осваивая физику, решил проверить и пощупать изучаемые вопросы. Да уж. Не удивлён, что Лопухины про экзорцизм заговорили. Пётр остро на Меншикова взглянул, и тот поспешно поправился. Мал же ещё он такие вещи выдумывать. Сам Лёша пишет, что выдумывал не сам, а с учителями. Разumeешь. Учителя что ли придумали? Бог весть, но может и так. Да только вещь добрая. Вишь, как быстро нагрела. И ручки вон для переноски есть. Продумано выглядит. Мы в палатке её ещё не проверяли. Так в чём же дело? В этот момент царь опустил свой взор на стол, где лежало ещё одно письмо. от его жены. Он неохотя его взял, вскрыл, прочитал и несколько задумчиво потёр лоб. В письме не было никакой романтической мути и обычных для Евдакии сахарных соплей. Вообще. Да, она спрашивала о его о здоровье, делах, поздравляла с победой и так далее. Но сжато, коротко. А потом переходил к рассказу о том, как Анисов совместно с Натальей Алексеевной занялись развитием театра. И что пытаются поставить комедию Мольера Лекарь поневоле. И не в рамках маленькой домашней постановки, а с размахом. И грезят о создании в Москве постоянно действующего публичного театра. Театром увлекался отец царя Алексей Михайлович. домашним. Да и вообще в России тех лет всё ограничивалось небольшими зарисовками для развлечения гостей, маленькими, камерными. А тут такое. Но это ладно. Главное письмо. Евдокия никогда так ему не писала, вообще никогда. Обычно он буквально продирался через вилеречивые словеса. В которых она рассказывала о своей любви, потому что жить без любимого Петруши не может и так далее. А тут её словно подменили. Лаконично по делу, и о всякой любви почти ни слова. Нет, конечно, она не забыла сказать о своих чувствах, но коротко и больше формально. Дескать, всё ещё люблю и так далее. В остальном же бумага не была испачкана бабской мутью, как отзывался сам Пётр, от чего он даже растерялся. Прошался по помещению, посмотрел на печь. Вновь вернулся к письму, проверил почерк. Он был Евдокии, не перепутаешь. Ещё раз прочитал, посидел, подумал. Потом взял заново письмо Наталье и очень вдумчиво его перечитал несколько раз. Далее Ромадановского сына и снова письмо жены. Что-то прести Господи странное в Москве происходит, тихо выдал царь. Меншиков промолчал. Он уже отдал приказы для подготовки опота с печью в палатке и вновь находился под лецаря. Казавик этого, кто письмо привёз. Через несколько минут вошёл гонец, уставший с дороги. Он ещё не успел привести себя в порядок, а потому был пыльный. Из Москвы ехал. Из Москвы? Рассказывай. Боркнул Пётр И начал выпытывать у гонца о том, что он сам знает, что слыхал и так далее. Всё-таки простой человек, и чем больше царь слушал, тем сильнее чесал затылок, осознавая, что он просто не понимает происходящее. Через пару часов царь вышел на улицу и отправился к палатке. Её специально поставили недалеко, большую Те облили, словно бы дождь сильный прошёл. Именно туда печи поставили. Благо, что удобные ручки позволяли её без особых проблем туда занести. Они ведь крепились за тепловые трубы, самые холодные части печи. Поставили, затопили, и довольно скоро от палатки пошёл пар, она просыхала. Как тебе, диковинка? спросил царь Лефорта, что руководил проверкой. "Добрая весть. Откуда она?" Ценно думал. "Сын?" удивился француз. "Но ему же всего 6 лет. Здесь нет ошибки. Сам того не понимаю", покачал головой Пётр, задумчиво глядя на палатку. "Тебе жена не писала? От чего же нет писала?" О том, что случилось между Дуней и Аней, там было что-то. Ничего особенного. Встретились в дверях, Анна удивилась тому, что Наталья привезла с собой Алексея, и по неосторожности назвала царицу Мегерей, не зная, что она стоит перед ней. Сын твой остановил мать, высмеяв их возможную перепалку. А потом, когда Евдокия ушла, отчитал Анну за неосмотрительность и посоветовал более в присутствии незнакомых лиц не говорить всякие гадости про семью царя. Это точно говорил Алексей. Лиза пишет, что мальчик остёр на язык и иной раз может такое сказать, что хоть стой, хоть падай. Причём точно и вовремя. Он тогда смутил маму, не дав той наброситься на Анну. И последнюю стыдил. А Дуня навещала после того дела твой дом. Да, много раз, и всегда неизменно в немецком платье и под ручку с Наталей. Они очень расспрашивали Лизу о театре и музыке. Английский негациант, приглашённый Лизой, им про театр Глобус Шекспира рассказал, тот, что сгорел полвека назад, но славился на всю Англию. Так с тобой Евдокия увлеклась и почитай Су слабоду перетрясла, узнавая всё про театры и как они устроены в Европе. Вот же как. Лиза пишет, Дуня совершенно неугомонная, цепляется мёrtвой хваткой в бедолагу какого и душу из него вытрясает, заставляя рассказывать всё, что тот знает. А что не знает придумывать, но правдоподобно. Пётр от этой характеристики рассмеялся. Сразу стало ясно. Нет, не подмена ж. Это действительно его ивдакиес, который просто что-то произошло. Узнаю её. Да. Бедные негацианты. И чего мне про это не сказывал? Лиза просила помолчать о посольстве его гнева, ведь Анна теперь к ней совсем не ходит, боясь встречи с царицей. Да и вообще больше дома сидит, так как Евдокия частенько бывает в Слободе. Вот даже как. Жена беседовала с Анной: "Да стыдица своего поступка, я опасаюсь твоего гнева. Всё-таки публично оскорбила царское величие". Ха, любопытно. Посерьёзнел Пётр. С этой точки зрения ему было о том событии слышать неприятно. Однако раз уж люди о том стали болтать, а мой сын в Слободу с мамой ездит? Да, или с тётей. Он часто бывает в Слободе и непременно в немецком платье, как и мама с тётей. Но в отличие от мамы, он больше интересуется всякими мастеровыми. Например, с часовых дел мастером однажды почитай 5 часов проговорил. Совсем замучил расспросами. Но тот не спешил уходить, даже сказал потом, что мальчик смыślёный, и если будет нужно, он охотно ответит на его вопросы. Эльстил. А кто его знает, может, ильстил. Но Лиза тоже Лёшу смыślёным называла, хоть и колким. А клопухиным он наведовался. Лёша-то? Да. Чего мне Лиза не писала, не ведаю. Занятно, занятно. преборчал Пётр задумчиво, начав набивать трубку. История, что разворачивалась в Москве, его всё больше и больше занимала. Во всяком случае, в эмоциональном плане даже оттесняла славную Викторию, одерженную подозовом.